Глава 21. Лондон, июль 1939 года. В одной сорочке Ева стояла у открытого окна спальни, стараясь уловить хоть единое дуновение ветерка. Она смотрела поверх террасных домов в сторону Риджанспарк, куда из-за жары продолжали стекаться толпы людей, обнажая свою бледную кожу настолько, насколько позволяли приличия. Она поглаживала пальцем дельфина из слоновой кости, которого ей подарил Грэм. Ее н о г о т и запоминал каждый изгиб, каждый желобок фигурки. Она всегда носила его с собой и даже спала, положив на прикроватный столик, чтобы Грэм был рядом с ней. Затянувшись сигаретой, она в полном изнеможении закрыла глаза. После модного показа в доме Луштаг, Ева и п р э ш а с обнаружили, что попали в светский водоворот, который нельзя было предвидеть и к которому нельзя было подготовиться. Они стали более востребованы и на работе. От количества частных показов, где требовались именно они, солидно выросли не только их заработки, но и их уверенность в своих силах. Были еще и почти ежевечерние развлечения и званые ужины с Грэмом, когда он освобождался от работы, Софией и Дэвидом. Из-за неопределенной ситуации в Европе молодожены отложили свадебное путешествие. Это означало, что София получила возможность организовывать всем личную жизнь, чем она с радостью и занялась. София ни в коем случае не хотела, чтобы Прэшес чувствовала себя пятым колесом, поэтому она всегда включала в компанию Александра Грофа, обеспечивая тем самым четное количество гостей за каждой трапезой. Еве, конечно, хотелось, чтобы Прэшес входила в эту компанию, но присутствие Алекса всегда казалось ей похожим на муху в супе. Он был столь же неэстетичен и неуместен. Хотя, судя по тому, как Алекс шутил и поддерживал беседу на приемах, Казалось, только Ева замечала его ничего не упускающие серебристые глаза. Только она замечала, как он всегда умудряется сесть рядом с ней настолько близко, что она могла почувствовать запах крахмала его рубашки. Он был котом, а она мышкой, ждущей нападения. Алекс присутствовал и на свадьбе, и на приеме в Оффенден-Холл, но, к счастью, там было так много гостей и суматохи, что он смог застать ее в одиночестве всего лишь раз – загнав ее в угол в главном зале, когда она возвращалась после того, как помогла Софии переодеться. Он поджидал ее там под предлогом угостить бокалом шампанского. Она собиралась отказаться, пройти мимо, но ей не хотелось привлекать к ним внимание. Не хотела, чтобы прозвучали нежелательные слова, которые бы услышал кто-то посторонний. «Ты великолепна, как всегда, Ева». «София красивая невеста, правда?» «Конечно, тебе она и в подметке не годится». «Что вам нужно, Алекс? Что во мне такого, что вы находите полезным?» Он улыбнулся и отпил из своего бокала шампанского. «Почему Грэм ездил во Францию?» Вопрос застал ее врасплох. «Что?» «Он только что вернулся из Франции. Мне интересно, зачем он туда ездил. А почему вас это интересует?» «Любопытство, наверное. Простое любопытство». Она осушила свой бокал и передала его Алексу. «Прошу меня извинить». Она пошла прочь, чувствуя спиной обжигающий взгляд серебристых глаз. Весь остаток приема Ева ощущала пристальное внимание Алекса. Видела его издевательскую ухмылку, многозначительный взгляд, сообщавший ей, что он знал о спектакле, который она разыгрывала, и был способен разорвать его на тысячи кусочков, подобно свадебному конфетти. Она не могла заставить себя есть. Даже кусок свадебного торта показался ей по вкусу древесными опилками». Когда Алекс уехал с другими гостями, не планировавшими оставаться ночевать, она испытала невероятное облегчение. Во время прощания она почувствовала, как рука Грэма легла ей на спину и была благодарна ему за это. Ева затянулась еще одной сигаретой, продолжая рассеянно наблюдать за гуляющими в парке. Теплый воздух, застойный и приторный, подходил ее настроению. Сегодня они уже посмотрели матч между и т о н и Хэроу на крикетном стадионе «Лордс» простояв в жару с тысячами других обеспеченных зрителей. Несмотря на то, что матч проходил два дня, Ева, Прэшес и София не стали смотреть игру полностью, а приехали только в воскресенье. Они присутствовали на последней подаче, когда Хэро впервые за 31 год разбили Итан. Возникшая в связи с этим потасовка могла бы стать забавной, если бы Еве не приходилось притворяться, что она потрясена не меньше Софии. Прэшес постучала в дверь. «Можно?» Ева затушила сигарету в пепельнице. «Да, входи». Прэшис, уже одетая и накрашенная к вечеру, вошла. Она удивленно посмотрела на Еву. «Ты еще не готова? Они будут тут меньше, чем через полчаса». Дэвид взял свой автомобиль и водителя, так что мы все сядем вместе, как кильки в банке. Она улыбнулась, а затем протянула Еве небольшую коробочку, красиво упакованную в светло-голубую бумагу и обвязанную белой шелковой лентой. Это только что передал для тебя курьер». «От Грэма?» — спросила Ева, усевшись на кровать и попытавшись найти на подарке записку. «Конечно», — проговорила Прэшис. «А кто еще это может быть?» Руки Евы замерли на мгновение. «Действительно, кто еще?» — произнесла она, стянула ленту и принялась разрывать бумагу. п р е исполненное предвкушении она подняла крышку коробки и с облегчением улыбнулась, увидев флакон Вол Денуи. «Ее любимых духов». тех, о которых она говорила Грэму. Голубые глаза а п р э ш и с расширились. «Это что?» «Да, флакон большой, можем пользоваться им вместе». я в а достала духи из коробки и открутила стеклянную крышку. Нанеся аромат на запястье и за уши, она передала флакон н п р э ш и с «Ты точно не против?» «Я знаю, это твой фирменный запах, и мне не хочется сбивать с толку Грэма», расплылась в улыбке «Прэшес». «Я совершенно не против совместного пользования». «Мы же как сестры, не забыла?» е в о улыбнулась подруге. «Кроме того, я уверена, что Грэм хорошо меня знает. Сомневаюсь, что это собьет его с толку». Пока Прэшес наносила духи на шею, Ева принялась копаться в коробке в поисках карточки, желая увидеть почерк Грэма. На дне коробки лежала сложенная записка на льняной бумаге цвета слоновой кости. Она потянулась за ней, а затем замерла, вспомнив другую записку. Не от Грэма. «Это от него?» спросила Прэшес, заглядывая ей через плечо. Ева прижала записку к груди. «Конечно. И если ты не против, я бы хотела прочитать ее в одиночестве». «Извини», — Прэшес изобразила раскаяние. «Но поторопись, они скоро будут». Выходя, она поставила флакон на туалетный столик. Ева дождалась, когда в коридоре стихнут шаги подруги, и после этого открыла записку. Подписи в ней не было, обращения тоже, но этого и не требовалось. «Прошу принять этот подарок в качестве небольшого знака моего уважения». Их создатель, Жак Герлен, сказал, что они предназначены для взыскательных и харизматичных женщин с тягой к приключениям. «Складывается ощущение, что мистер Герлен думал о тебе, смешивая эти ароматы. А я преклоняюсь перед женщиной с тягой к приключениям». Она прочитала записку несколько раз, а затем разорвала ее на сотни кусочков и выбросила за окно. Маленькими постыдными тайнами обрывки, покачиваясь, опускались к земле. Повернувшись к туалетному столику, она рассмотрела флакон, обратив внимание на то, что он сделан в виде пропеллера самолета. Она взяла его, собираясь выбросить, чтобы показать Алексу, что он ее совсем не знает. Вот только он знал, иначе бы не послал ей столь дорогой подарок. Тот, о котором она мечтала, но который не могла себе позволить. Тот, который она точно не сможет вернуть». Она открутила пробку и понюхала коктейль цветов, смешанных с ванилью и пряностями. Она знала, сколько стоит флакон, как и то, что для нее он слишком дорого стоит, если, конечно, она не решит прожить неделю без еды. Вернув на место пробку, она поставила флакон на туалетный столик. Пальцы замерли на короткое мгновение, прежде чем она убрала руку. «Это просто подарок», — сказала она себе. И Алекс ничего не просил взамен. «Пока не просил». предупредил ее внутренний голос. «Но ведь до сих пор этого не произошло?» возразила она. «Он просто мог оказаться воздыхателем, считающим ее харизматичной и ценящим ее тягу к приключениям. Что плохого, если она примет этот знак его внимания?» Она вспомнила слова мистера Даника о том, что кто-нибудь может посчитать ее любовь к красивым вещам слабостью и воспользоваться этим в своих интересах. «Конечно же, он ошибался». Это было слабостью только в том случае, если она не могла передумать. А она могла, если понадобится. Вынув свое вечернее платье из платяного шкафа и одевшись, она особенно тщательно позанималась макияжем и прической. Они собирались поужинать в кафе «Де Пари» на Лестер-сквер и потанцевать. Оркестр в кафе отменный, музыка зажигательная, поэтому обычно там настолько людно, что, танцуя, можно прижаться друг к другу ближе, чем дозволяют приличия, и никто этого не заметит. Когда вместо Грэма в дверях квартиры возник Дэвид, Ева сумела скрыть свое разочарование. София ждала их в машине вместе с Алексом, а Грэм обещал встретиться с ними в кафе, так как у него были срочные дела. Она позволила Дэвиду накинуть ей на плечи палантин, а затем пошла вместе с Прэши с Клифтом. Когда они приблизились, Алекс, стоя возле машины, бегло окинул ее одобрительным взглядом. Черный вечерний костюм сидел на нем прекрасно. Она оценила профессиональную подгонку по фигуре и покрой его смокинга. Этому, среди прочего, обучали в доме Луштаг. По такому признаку можно было легко определить, какой клиент мог позволить себе купить что-то, а кто приходил, чтобы просто посмотреть. Алекс придержал дверь, пока п р э ш а с не забралась в машину, а затем, пропуская Еву следом, наклонился к ее уху. «Ты божественно пахнешь», — прошептал он. Она чуть не споткнулась, забираясь в салон машины, но сумела сохранить самообладание и поприветствовала Софию широкой улыбкой. Дэвид и Алекс заняли откидные сиденья напротив так, что Алекс оказался напротив Евы. По пути на Лестер-сквер София выглядела непривычно подавленной. Обычно она первой начинала беседу, но теперь молчала, уверив Еву, что с ней все в порядке. Дэвид, глядя на невесту, менялся в лице. От еле сдерживаемого волнения до замешательства и нервно барабанил пальцами по коленям. Ева растерялась. Алекс, казалось, тоже заметил нервозность молодых супругов и приподнял брови, глядя на Еву. Отчаянно стараясь отвлечься, Ева открыла зеленую сумочку и вынула портсигар. Сумочку п р е ш е с в конце концов отдала подруге в качестве раннего подарка на день рождения, видя, что совершенно не пользуется ей, а шитая золотыми листьями бархатная коробочка почти всегда висела у Евы на запястье. Она едва успела поднести сигарету к губам, как Алекс предложил спичку. Ева нехотя встретилась с ним взглядом. Его издевательская улыбка словно напоминала ей, что она пользуется портсигаром и духами, которые подарил ей он. «У тебя есть тяга к красивым вещам. Кто-то может посчитать это слабостью». Когда она снова раскрыла портсигар, запоздала, предлагая сигареты остальным пассажирам, ее рука дрожала. Прэшес отказалась, как обычно. Из всех подруг Евы только она не курила, что выглядело почти целомудренно, так как все остальные курили сигареты одну за другой, стараясь не выдыхать дым в ее сторону. «Однако, какой милый портсигар, Ева! Позволь взглянуть!» Дэвид протянул руку через весь салон, и Еве не оставалось ничего, кроме как отдать портсигар ему. Он взвесил его на руке. «Стерлинговое серебро, да?» «Довольно увесистый. Но меня больше заинтересовала эта пчела. Это ведь матка, не так ли?» «В самом деле?» спросила Ева, выдыхая дым, пытаясь говорить небрежно. «Я не заметила». «О да, это определенно матка. У нее есть жало, видишь?» Матка — единственная женская особь, у которой оно есть, это не Трутень, так как она довольно длинная». Ева едва не вздрогнула, когда он перевернул коробочку на ладони и увидел надпись «Нил кредом эт омния кавебу», — слух прочитал он. Затем поднял взгляд на Еву, склонив голову. «Поразительно. Где ты нашла его?» Пауза длилась настолько долго, что в разговор вмешался Алекс. «Если я правильно помню, вы нашли его в антикварном магазине на главной улице, так ведь?» Ева почувствовала взгляд п р э ш и с но она не волновалась, что подруга узнает правду. Прэшес очень хорошо хранила тайны. Ева посмотрела на Алекса, слишком напряженная, чтобы чувствовать благодарность. «Да, все верно. Мой предыдущий сломался, и я подумала, что пчела довольно милая». «А», — проговорил Дэвид, удовлетворенный ответом. Он вернул ей портсигар. Интересно, кто был его первым владельцем? Надпись довольно пророческая, правда? Да, наверное, так. Ева засунула портсигар в сумочку и защелкнула крышку. Я просто решила, что он симпатичный. Подняла она с улыбкой глаза, понимая, что на нее пристально смотрит пара серебристых глаз. Прэшес отвернулась от окна. «Обожаю ночной Лондон», — с улыбкой произнесла она. «Все эти огни и люди повсюду». «Дома мы жили в такой глуши, что могли не встретить ни одного человека до воскресного похода в церковь. Мне кажется, из-за этого я постоянно беспокоюсь, что пропускаю что-то. Наверное, поэтому я здесь». Она перевела взгляд на сидящих рядом. Я слышала оркестр в кафе «Де Пари», лучший в городе. «Честное слово, у меня ноги сами рвутся в пляс». Словно в подтверждении сказанного, ее ноги под подолом длинного платья принялись отбивать ритм. Ее акцент стал заметнее, когда она говорила о доме, что вызвало на губах Алекса сардоническую улыбку. «Вы из Теннесси, верно?» Ева хотела предупредить Прэшес, чтобы та не отвечала, сказать, что она сомневается в том, что Алекс просто поддерживает светскую беседу. Все его слова и действия всегда, казалось, имели больше одной цели. «Да, я всегда говорю, что из м е н ф и с а но на самом деле мы из крошечного захолустного городка в часе езды от него». «Никто не знает, где он находится, поэтому я просто называю Мэмфис». Алекс откинулся назад, положив ногу на ногу. «Вы так далеко от дома? Должно быть, очень скучаете по семье. Как считаете, соберутся ли они когда-нибудь приехать к вам в гости?» Блеска в глазах Прэшес слегка п о б л ю к м н е бы очень этого хотелось, но у них не так много денег, и моему папе необходимо следить за фермой. Сестренка еще слишком мала для путешествия». «Конечно, я по ним очень сильно скучаю». Алекс сочувственно кивнул, но Ева ощутила, как между лопаток пробежал холодок. «Ну, никогда не говори никогда. Я искренне верю, что то, что кажется невозможным, можно сделать возможным». Он повернулся к Еве. «Вы не согласны? Разве вам не хотелось бы снова увидеться с вашей семьей из Девона?» На его лице промелькнуло выражение фальшивой грусти. «Ох, Ева, мне очень, очень жаль, я не хотел». Его голос звучал почти искренне извиняющимся. «Надеюсь, я не вызвал неприятных воспоминаний». Он повеселел. «Конечно, теперь у вас есть хорошие друзья, но я полагаю, иногда некоторые все же предпочитают друзей, семье». Он откинулся назад с довольной улыбкой, словно только что разрешил все мировые проблемы. Ева же ощущала ледяной холод. Она бросила взгляд на Софию и Дэвида, но те, казалось, были озабочены лишь друг другом и странным монотонным голом, вибрирующим между ними. Почувствовав беспокойство Евы, Прэшес наклонилась и сжала ей руку. Так оно и есть, хотя иногда хорошие подруги могут стать почти сестрами. Разве не так? Конечно. Ева улыбнулась, кивнула, и, чтобы избежать взгляда Алекса, принялась тушить сигарету в пепельнице на двери автомобиля. Да, мне очень повезло, что Прэшес нашла меня. По многим причинам. Я стояла на железнодорожной платформе, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше. Дальше того, чтобы приехать в Лондон, я и не думала. И вот подошла Прэшис и спросила, не нужна ли мне соседка по комнате. У меня бы даже работы не было, если бы она не представила меня мадам Луштаг. Она послала своей подруге теплую улыбку. Она очень хорошая подруга. «А мне казалось, что это мне повезло», — с волнением проговорила Прэшис. «Ева так многому научила меня». «В самом деле?» — спросил Алекс, приподняв бровь. «В каком роде?» «Ну, прежде всего, как вести себя? Как разговаривать?» «Я была всего лишь деревенской девчонкой из Теннесси, поэтому ощущала себя белой вороной». «Ева отполировала меня до блеска новенького пенни». «Как интересно, человек родом из д е в а н а знает так много о полировке». Ева бросила взгляд на молодоженов. София уставилась в окно, погрузившись в свои мысли, Но Дэвид, казалось, слушал внимательно. «Вы бывали в кафе де Пари?» — спросил Дэвид, и Ева почувствовала, как расслабились ее плечи от того, что всеобщее внимание наконец-то оставило ее. «Пока нет», — восторженно заговорила Прэшис, «но я много о нем слышала. Все модели дома Луштаг сгорают от зависти. Конечно, пойти туда может кто угодно, но София сказала, что мы будем сидеть за одним из лучших столиков возле оркестра». Фрея сказала, что, возможно, мы будем сидеть рядом с Маунт-Беттоном или Коулом-Портером. Может, даже с Ага-Ханом. Если так, то я не станцую ни единого танца. Я слишком оцепенею, чтобы двигаться, но все равно это будет восхитительно. Алекс засмеялся. Говорят, что в кафе де Пари все мужчины необычайно красивы, а молодые женщины прекрасны. Как минимум половина данного утверждения верна, если судить по этому автомобилю. Прэша спрямила-зарумянилась, а затем заинтересовалась пейзажем за окном. «Смотрите, машины выстроены в ряд, а на тротуаре фотографы». Она с волнением посмотрела на Алекса. «Как вы думаете, мы попадем в газеты? Мой папа и сестра будут на седьмом небе от счастья, если я отошлю им свою фотографию с этим шикарным автомобилем». «Правда?» — улыбка Алекса стала шире. «Совершенно о ч а р о в а т е л ь н о Прэша, сказалось, не услышала его, — з а ч а р о в а н н о е скоплением людей, ждущих своей очереди, чтобы попасть в знаменитый подземный танцевальный клуб и сверкающими огнями камер. Водитель подъехал к бордюру, открылась дверь, и Алекс, выйдя на улицу, протянул Прэша с руку. «Позвольте». Она с радостью приняла его руку, а затем аккуратно вышла из машины. Сверкали камеры столпившихся у бордюра фотографов, пытавшихся запечатлеть пассажиров внутри автомобилей и на тротуаре. Алекс протянул руку и Еве, и после секундного колебания она позволила ему помочь ей выйти. Он держал ее крепко, даже когда она попыталась высвободиться. Помня про фотографов, она не переставала улыбаться. «Что за игру вы затеяли?» Его улыбка не дрогнула ни на мгновение. «Я не играю в игры, Ева. Тебе бы лучше это запомнить». Он отпустил ее руку, оставив Еву беспомощно стоять в толпе, а сам приподнял локоть, чтобы проводить п р э с е с Дожидаясь, пока Дэвид проведет ее и Софию через толпу зевак в темный и наполненный сигаретным дымом клуб, Ева расправила плечи и натянула на лицо свою таинственную улыбку. Ту, которой она обучилась во время модных показов. Ту, которая должна была показывать искушенность и знание запретного плода. Под сотрясающий воздух звук духовых инструментов они спустились по одному из маршей, усланной красным ковром изогнутой лестницы, окружавшей сцену. Почти все столики, расставленные по периметру зала и вокруг танцевальной площадки, занимали мужчины в смокингах и изысканно одетые женщины с темно-красной помадой на губах. Это был калейдоскоп цвета и звука, напоминавший Еве деревенскую ярмарку, на которой она однажды побывала. Разве что здесь она была внутри забора, а не прижималась к нему лицом с улицы. Одетый в белый смокинг, подчеркивающий его смуглую кожу, знаменитый руководитель джаз-оркестра, Кен Снейк Хипс Джонсон отбивал пальцами ритм «Let's Dance» Бенни Гудмана. Оркестр за его спиной раскачивался в такт м у з ы к е поблескивая медными инструментами, словно охваченными пламенем в свете многочисленных огней. Ощущая на себе взгляды публики, Ева с приподнятым подбородком двигалась вперед, безотрывно глядя перед собой, словно на очередном показе. Вот только пальцы ее стали липкими от пота, а внутри все ходило ходуном. Их провели к пустому столику прямо перед танцевальной площадкой, и, заняв свое место, она принялась искать глазами Грэма, отчаянно желая услышать его голос, прикоснуться к нему, увидеть свет в его глазах и улыбку при взгляде на нее. Она повернулась, чтобы занять место Грэму, поставив сумочку настоящий рядом стул, но Алекс уже выдвигал его для себя, посадив по другую сторону от себя Прэшес. «Привет, красавица!» — раздался сзади голос Грэма, и она почувствовала на щеке его теплые губы. Ева подняла глаза, не волнуясь, что он увидит в ее взгляде облегчение или бурлящий глубоко внутри шквал эмоций. «Я думал, ты никогда не доедешь», — проговорил он. Он поприветствовал их друзей и даже похлопал Алекса по спине. «Но я очень рад, что ты все же здесь. Тут безумная давка, но всегда весело». Он махнул проходящему мимо официанту. «Бутылку шампанского, пожалуйста. Сегодня будем праздновать». Официант кивнул. Слегка коснувшись пальцами ее затылка, Грэм отстранился и сел напротив. По ее телу пробежала сладкая дрожь, которая испортила лишь издевательски приподнятая бровь Алекса. «Что празднуем?» — спросила Прэшис, с трудом сосредотачиваясь в шуме зала и постоянно выглядываясь в соседние столики в поисках какой-нибудь знаменитости. Грэм, вмиг посерьезнев, обратился к Дэвиду. «Я перегнул палку?» Дэвид покачал головой, а затем наклонился к Софии и взял ее за руку. «Вовсе нет, мой друг. Я собирался сказать всем раньше, но...» Он нежно взглянул на свою жену. «Я боюсь, моя дорогая, еще не до конца смирилась с этим». «Вы ждете ребенка?» — подалась вперед взволнованная Прэшис. «Обожаю малышей». Ева пожалела, что не сидела ближе к ней, чтобы пнуть ее под столом. Подобная тема определенно не годилась для смешанной компании. София залилась румянцем. «Ну что ты, Прэшес, еще слишком рано. Мы с Дэвидом только поженились». «Да», — проговорила Прэшес, поняв свою ошибку. «Но все знают?» «Я записался в добровольце», — выпалил Дэвид, то ли чтобы прервать Прэшес, то ли чтобы побыстрее с этим покончить. я в а смотрела на него непонимающе, но не потому, что не знала, что он имел в виду, а потому, что не могла понять, зачем он так поступил. «В добровольце?» «В ополчение». Я решил, что не могу праздно стоять и ждать неминуемого. Война будет. Чемберлен сказал, что он привез нам мир, но, боюсь, Гитлер не хочет мира, и он позабыл сообщить об этом нашему премьер-министру. Что бы н е произошло в будущем, я хочу, чтобы мои дети гордились мной, чтобы они знали, независимо от того, победили мы или потерпели поражение, и отец сражался за спасение Англии, сражался за них. За их спинами хлопнула пробка шампанского. Они молча следили, как официант наполняет бокалы. До странности безмолвная и неподвижная сцена посреди водоворота цвета и звука. После ухода официанта Грэм поднял бокал. «За короля и отечество». «Верно, верно», — громко произнес Алекс, словно говорил о собственных короле и отечестве. Словно для него что-то из этого имело хоть какое-то значение. Все сделали поглотку из своих бокалов, кроме Софии. Садясь рядом с мужем и сжимая мертвенно-бледной ладонью руку Дэвида на столе, она выглядела просто олицетворением скорби. «Dulce et decorum est pro patria mori», — тихо проговорил Алекс. Грэм бросил на него острый взгляд. София поднялась, задев стол и всколыхнув шампанское. Пузырьки поднялись вверх, словно яростные кулаки в воздух. Не говоря ни слова, она вышла, направляясь к лестнице. Ева встала, чтобы пойти за ней, но Грэм встал тоже. «Она моя сестра. Позволь мне поговорить с ней». Ева кивнула. Она все понимала, но ей хотелось утешить подругу. Казалось, заявление Дэвида прокололо пузырь, в котором она жила, и она слышала, как воздух медленно утекает из него наружу. Ева хотела окликнуть Грэма, взять с него обещание, что он не поступит настолько глупо, чтобы записаться в добровольца на войну, которая еще даже не объявлена. «Потанцуем?» Алекс протянул к ней руку. Ева посмотрела через стол на Дэвида, ища спасения, но тот, опустошив бокал, тянулся за бутылкой шампанского, чтобы наполнить следующий. «Я останусь и составлю Дэвиду компанию», — сказала Прэшес. «А ты иди, потанцуй». Но попыталась протестовать Ева. «У меня еще будет много времени для танцев, а вы идите, развлекитесь». Скрипя сердце, не в состоянии объяснить причины отказа, Ева приняла руку Алекса и позволила ему вывести их на танцевальную площадку. Оркестр сбавил темп, и теперь парочки танцевали в тесных объятиях друг друга. Алекс умело повел Еву в вальсе. Фигуры были ей знакомы, потому что они с прэшес без конца тренировались в своей квартире к свадьбе Софии. Они хотели показать, что основы они изучали в классных комнатах, как все благовоспитанные юные леди. Это означает «Сладка и прекрасна за родину смерть». «Изот Горация», — Алекс говорил, наклонившись к ее уху очень близко. Его дыхание щекотало ей шею. «Я знаю, что ты не говоришь на латыни, так что решил перевести». «Почему вы позволяете себе подобное?» — проговорила внезапно пересохшими губами Ева. «Потому что девочка по имени Этель Молдби, воспитанная прачкой в Макере, не имела бы возможности выучить латынь. Готов биться об заклад». Ева с о п н у л а с ь но Алекс мастерски сгладил это. «Откуда вы знаете это имя?» Я же говорил тебе, моя дорогая. Один из моих друзей, в частности, чрезмерно гордится своим умением докапываться до правды. Деньги в нужной руке всегда развязывают языки. А ты подкинула нам очень большие хлебные крошки, так что вышло не особо сложно. Правда, твоя мать несколько раз переезжала, чтобы скрыться от кулаков твоего отца. Так ведь? Не хотела, чтобы он нашел ее, выйдя из тюрьмы. Соседи с радостью поделились этим небольшим фактом. но она никогда не уезжала слишком далеко, правда? Не хотела терять лучших клиентов, слишком отдаляясь от источника своего дохода. Поэтому ее так несложно было найти. Ева попыталась вырваться, но он крепко держал ее. «Не устраивай сцен», — тихо сказал он. «Люди всегда смотрят. Запомни это, Ева. Возможно, для тебя это будет полезным». Он уже второй раз говорил так про ее будущее. «Полезно». Она уже начинала ненавидеть это слово. «Полагаю, ты кого-то уже попросила перевести латинское выражение на портсигаре, да?» Алекс кружил ее по площадке, словно они болтали о сущих пустяках. Пусть ее сердце и колотилось бешено в груди. «Предай сама, прежде чем предали тебя». «Да, я решила, что вы купили его уже с надписью». «Почему ты так решила?» «Потому что эти слова никакого отношения ко мне не имеют». Она огляделась, выискивая взглядом Грэма, и надеясь, что он спасет ее. «Пока не имеют», — проговорил он пророческим тоном. Впервые она встретилась с ним взглядом. «Почему? Они когда-нибудь станут полезными для меня?» «Именно». Он улыбнулся так безмятежно, словно они всего лишь обсуждали погоду. «Мне нравится твоя подруга, Прэшес». «Это отличное имя для нее, так ведь?» «И, конечно же, она весьма красива». «Уверен, что она испытывает ко мне антишму». С французского пристрастия. «Это просто восхитительно. Я всегда присматриваю себе новую игрушку». Ева снова споткнулась, и он поймал ее, исправляя шаг и не замедляя ритма. «Оставьте ее в покое», – прошипела Ева. «Она хороший, добрый человек и не заслуживает того, чтобы стать игрушкой для вас или кого бы то ни было». «О, ты говоришь, как настоящая подруга». «А ты будешь столь же милосердной, если она будет заигрывать с твоим с э й н Джоном». На этот раз она попыталась совсем остановить танец, но он продолжал двигаться, ведя ее за собой. «Этого никогда не будет». «Никогда не говори никогда, моя дорогая. Ты знала, что п р е ш е с на самом деле вышла из старинного рода южан? Много поместья и прославленных предков, включая одного из подписавших Декларацию Независимости. Удивительно, ей-богу. К сожалению, после Гражданской войны Фортуна отвернулась от них». И все же ее истории более благозвучные для человека в положении Грэма. Правда? «Что вам от меня нужно?» – процедила она сквозь крепко сжатые зубы. «Улыбнись, дорогая. Люди смотрят, а фотографы снимают. Ты же хочешь выглядеть наилучшим образом?» Ее губы с усилием сложились в подобие улыбки. «Отвечая на твой вопрос, я знал, что ты что-то скрываешь с самого первого дня нашего знакомства, когда твой акцент отклонился от выбранного тобой». а люди, которые что-то скрывают, всегда полезны. Перестаньте использовать это слово. Люди созданы не для того, чтобы быть для кого-то полезными. «У кунтер» — с французского «напротив». Это отличное средство для выживания. Например, именно поэтому изгнанное чешское правительство полагается на меня здесь, в Лондоне. «Они считают вас полезным?» — спросила она, не пытаясь скрыть сарказма. «А я считаю их еще более полезными», — с улыбкой проговорил он. «Что вам от меня нужно?» — повторила она уже без вызова в голосе. Его глаза, уверенные и расчетливые, пристально изучали ее. «О, я думаю, ты прекрасно справляешься одна. Я имею в виду с э й н Джона. Он, видимо, искренне влюблен в тебя. По крайней мере, до тех пор, пока не выяснил, что ты лжешь ему». Рука мужчины на ее спине была теплой, но Ева пробрал леденящий холод, словно Алекс только что раскрыл перед ней будущее, которого она не хотела видеть. «И он не выяснит, если ты кое-что сделаешь для меня». Она заставила себя сделать вдох. «Например?» «Например, рассказывать мне, куда он ходит, когда путешествует?» Она в недоумении уставилась на него. «Зачем вам это знать?» Его улыбка выглядела почти искренней. «Об этом тебе волноваться не стоит. Просто рассказывай мне, куда он ходит и когда, и я сохраню твою маленькую тайну. Ничего сложного». Они продолжали танцевать, держась близко друг к другу. Он прошептал ей на ухо. «А если он попросит твоей руки, скажи «да». В качестве его жены ты будешь еще полезнее. Я буду тебе очень признателен». Она отпрянула изумленная. «Но ведь тогда вы лишитесь своей власти надо мной?» «Вовсе нет, моя дорогая. Если он выяснит, что ты лгала ему по поводу своего происхождения, он сможет аннулировать брак. И если даже не захочет...» Его родители точно потребуют этого». Почувствовав внезапную слабость, она повернулась в сторону и заметила на танцевальной площадке Дэвида и Софию. София обнимала Дэвида, положив голову ему на плечо. А прямо за ними она увидела танцующих вплотную друг к другу Грэма и Прэшис. Он держал руку на ее спине, а она, закинув голову, смеялась над какими-то его словами. На этот раз она смогла вырваться из рук Алекса. Она быстро пробралась через танцплощадку к лестнице, взбежала по ней и не останавливалась, пока не оказалась на тротуаре за пределами редеющей толпы зевак. Она оперлась о кирпичную стену здания, чтобы не упасть л а в я р т о м воздух. «Ева, любимая!» Она обернулась на звук торопливых шагов и увидела, как к ней бежит Грэм. Пуговица смокинга расстегнулась, волосы упали на лоб. Ее сердце от одного взгляда на любимого то замирало, то снова начинала биться, сокращаясь и расширяясь. «Ты в порядке?» Он крепко обнял ее, положив ее голову себе на плечо. «Теперь да», — прошептала Ева. «Теперь, когда ты здесь». Она крепко вцепилась в него, словно он мог оторваться от земли и улететь. «Просто... держи меня». Она подняла глаза. Грэм повернулся к ней. Уличные огни заплясали диковинными тенями в его глазах. Вернулся с т р а х Свинцовым грузом лег на сердце. Она знала, если бы она могла дышать, то учуяла бы его запах. Он тихо сказал ей на ухо. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Она не дышала, зная, что именно услышит, не в силах остановить его слова. «Я тоже записался в добровольцы, в королевские военно-воздушные силы. Я умею летать, а им нужны пилоты. Война приближается, Ева, и я должен выполнить свой долг». От удивления и одновременно облегчения у нее перехватило дыхание. «Твой долг? Но ведь ты уже работаешь на правительство. Разве этого недостаточно?» «Нет, недостаточно. Прошу, пойми». Жуткое спокойствие окутало ее. Она понимала. Она и вправду все понимала. Вот только она не могла избавиться от ужасного ощущения конца. Он снова что-то сказал, но она с трудом разбирала его слова, словно они звучали где-то вдалеке. Она посмотрела на него из-под полу опущенных ресниц, с трудом реагируя на неожиданную пылкость его слов. «Что? Выходи за меня, Ева. Нам нет нужды сообщать об этом кому-либо. Не сейчас. н о ж д а т ь я больше не могу. Пожалуйста, выходи за меня замуж». Ошеломленная, она могла лишь смотреть на него и моргать. «А если он попросит твоей руки, скажи «да». В качестве его жены ты будешь еще полезнее. Я буду тебе очень признателен». «Ты ведь любишь меня?» В его глазах читалась неуверенность, на которую было больно смотреть. «Да, конечно, но...» «Тогда скажи «да». Я буду тебе очень признателен». Она хотела закричать от всей этой несправедливости. Иметь все, о чем она могла только мечтать, прямо сейчас, и не иметь возможности дотянуться до этого. Но она не могла позволить Алексу победить. Даже если это означало ее разбитое сердце. Она посмотрела в глаза Грэма. Ей нужно было увидеть в них любовь и искренность. «Я обещаю, что буду ждать тебя. Этого недостаточно?» Он отпрянул. Его глаза сузились, словно он пытался расшифровать иностранные слова. «Достаточно? Вряд ли. Я хочу сражаться, зная, что ты моя». «Я уже твоя», — проговорила Ева. Слезы комом встали в горле, мешая разговаривать. «Этого недостаточно. Не для меня. Прошу тебя, Ева, скажи, что ты выйдешь за меня сейчас». «Нет», — покачала она головой. «Подумай, как будет ужасно, если твой отец узнает Грэм. Сможешь ли ты тогда простить себя? Или меня?» Она наклонилась и поцеловала его, давая ему время, позволяя ему понять, что будет его ждать. «Давай подождем, когда твоему отцу будет лучше, а война окончится. Мы оба будем с нетерпением ждать этого». Его руки упали. «Это из-за Алекса?» «Что? Конечно, нет! Как ты мог подумать?» Просто я тебя сейчас совершенно не понимаю. В этом нет никакого смысла. Что мне еще думать? Что я люблю тебя и буду ждать. И мы можем вместе мечтать о нашей жизни после войны. О нашем прекрасном доме у моря. Я хочу, чтобы из спальни можно было услышать море. Чтобы мы просыпались вместе под его шум. Разве не чудесно будет? Ты сможешь построить его, и это будет именно то, что мы хотим. Люди будут поражены. Они решат, что ты новый Джон Нэш. Он шагнул к ней ближе и обхватил ее голову руками. В его глазах отразился свет фонарей. «Мне нужно больше, чем мечты, Ева. Скажи мне, что любишь меня, и это даст мне что-то, к чему я вернусь». «Я люблю тебя, Грэм. Больше, чем я могу выразить. И я обещаю всегда хранить твоего дельфина у сердца. Это будет талисман на удачу для нас обоих. Я не верю в удачу, но верю в тебя». Он поцеловал ее, кротко и нежно, скрепив этим поцелуемых обещания и почти заставив ее поверить, что все в конце концов разрешится. Позднее, тем же вечером после традиционной чашки горячего какао перед сном, Ева и Прэшес разговаривали о вечере, Софии, Дэвиде, о музыке и о том, как Прэшес поняла, что Алекс — самый красивый мужчина из тех, что она встречала. Ева делала вид, что ей не больно при упоминании имени Алекса или при воспоминании о его мерзких словах. «Сладких снов», — наконец сказала Прэшес, как обычно. Она вышла из комнаты Евы, тихо прикрыв за собой дверь. Ева уставилась на небо за окном, ощущая попеременно то радость, то беспокойство. На этот раз она помешала Алексу, хоть у нее и разрывалось сердце, когда она говорила Грэму «нет». И она была не настолько наивна, чтобы думать, что победила. Но Грэм принадлежал ей, — говорила она себе, — и они в конце концов поженятся. Именно на этом она и сосредоточится. Все остальное разрешится. Так или иначе, всегда разрешалось. Когда она н а к о н е ц заснула, сжимая в р у к е дельфина из слоновой кости, ей снился дом высоко на утесе с видом на воду, который она будет делить с г р е м о м Волны, бьющие о берег, прежде чем отступить обратно в море, их бесконечные и тщетные попытки оставаться целыми, пока они вновь не обрушатся на песок.